Марина Серова. Цель оправдывает средства. Глава 1. Сегодня с работы домой я решила пойти пешком. Я вышла из своего кабинета с большой оловянной табличкой на двери: юридический консультант губернатора Максимова Юлия Сергеевна. Спустилась по лестнице на первый этаж. пересекла вестибюль и, открыв входные двери, оказалась на улице. Немаловажную роль в этом решении сыграла и поломка моей девятки. Я оставила автомобиль на стоянке у здания городской администрации, и мне пообещали, что к завтрашнему утру неисправность устранят. Конечно, я и сама могла бы, но пусть каждый занимается своим делом. Вечер был очень хороший. Темнело, правда, ещё рано, но воздух был уже лёгкий, и тепло было, и чёрная вода в лужах блестела. Я прошла два квартала и неожиданно для себя свернула на третьем перекрёстке. Пойду через парк. Там снег ещё не стаял, там хорошо. А что бы мне такое на ужин приготовить? У меня заяц есть в холодильнике. Тысячу разных рецептов знаю: заяц под сметаной, заяц с яблоками, со шпинатом. При входе в парк, метрах в 10 от высоких ворот, стояла чёрная машина. Когда я поравнялась с ней, она тихо тронулась с места. Это ещё что за новости? Я остановилась, и машина притормозила. Открылось переднее дверца со стороны водительского сидения, и оттуда донеслось одно слово. Услышав которое, я в раз отбросила все свои опасения. Я и голос узнала. Еще бы мне этот голос не узнать. Багира. Дверца тут же захлопнулась, отворилась заднее дверца, и я села. Человек повернулся ко мне. Пиджак его распахнулся, и в кобуре под мышкой сверкнул пистолет. Добрый вечер, Андрей Леонидович. Он улыбнулся и кивнул мне головой. Здравствуй, Юля. Давно мы не виделись, сказала я. И правда, давно, ответил он. Это был генерал контрразведки, мой непосредственный начальник, и мой второй отец, мой настоящий отец Сергей Григорьевич Максимов. Он погиб вместе с моей матерью в Нагорном Карабахе в восемьдесят седьмом году во время бомбардировки. Ему только-только присвоили звание полковника и перевели в одну из частей в этом районе. Мой отец дал мне жизнь двадцать девять лет назад. Огром. Гром. Такая у него была кличка в органах, как у меня Багира. Огром много раз избавлял меня от смерти. Генеральское звание он получил сравнительно недавно, год назад. Тогда в связи с обострением политической ситуации в стране произошли некоторые изменения в делах Федеральной службы безопасности. Президент объявил войну преступности по всему фронту. Мафия использует новейшие технологии, привлекая для этого лучших профессионалов. Её финансовые возможности неограничены, поэтому бороться с ней законными методами зачастую просто нельзя. В недрах ФСБ Был создан новый секретный отдел по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. И возглавил его Андрей Леонидович Суров, он же Гром, получивший в связи с этим генерала. Теперь у него в подчинении находится разветвлённая сеть секретных агентов по всей стране и мобильный отряд особого назначения. который может быть использован в любое время, в любой точке планеты. Отдел подчиняется непосредственно президенту и только ему. У Грома на столе вертушка, прямая связь с президентом. Отдел в праве использовать любые методы борьбы, в том числе даже незаконные. Гром дал задний ход, и мы выехали на пустынную улицу. И на Марка, набирая скорость, помчалась по кольцевому шоссе. Давно я не видела Грома. Последний раз мы встречались с ним полгода назад. А 5 лет назад. В то время, 5 лет назад, уже не существовало нашей разведгруппы. Я жила тогда в своём родном городе Тарасове. только начала работать в комитете солдатских матерей в качестве юридического консультанта. Ничего не видела уже, кроме этих самых юридических консультаций. Чахло, чахло, и совсем зачахла бы. Если бы неожиданно меня не нашёл Андрей Леонидович Суров. Гром. Он вышел на связь со мной и сообщил мне Что хоть власти и отказались от услуг нашей группы после расформирования её в Югославии, но кое-кому нужны такие люди, как я, закончившие с отличием военную юридическую академию, прошедшие полугодичную спецподготовку в одном из секретных лагерей, имевшие опыт работы по выявлению международных шпионов. Да и другой кое-какой опыт имевших Платили, как сообщил мне Гром, очень даже хорошо. В валюте платили. Короче говоря, я получила от Грома новое задание. Вот так я снова оказалась в деле. Андрей Леонидович сбавил скорость. Мы катили по гладкой, начавшей подмерзать к ночи дороге. Я заметила, что мы подъезжаем уже к краю не города. Куда мы? спросила я. Гром пожал плечами. Катаемся. Мы ещё минут 10 помолчали. Вот Гром, не оборачиваясь, протянул мне конверт. Здесь всё. Я взяла пакет, объёмный и тяжёлый, положила его в сумочку. Гром повернул к железнодорожному мосту Мы въехали на мост, ни впереди, ни сзади ни одной машины не было. Довольно поздно уже. Вот так, неожиданно сказал Андрей Леонидович, и под нами загрохотал товарный состав. Раньше объявляли войну. Солдаты, специально обученные стрелять и убивать, стреляли и убивали. А сейчас Я с удивлением слушала. А сейчас гром замолчал и подождал, пока стихнет шум поезда. Сейчас вместо честных сражений трусливые ублюдки взрывают дома с ни в чём не повинными мирными жителями, и целые улицы отморозки, звери. По телевизору показывают порнофильмы с участием членов правительства. Бардак такой, что а раньше, спросила я. Что раньше? Раньше не было разве от морозков, зверей и всего этого бардака? Гром помолчал немного. Бардака не было, ответил он наконец. А звери и отморозки куда от них дентся? Мне показалось, что он усмехнулся. Гром остановил машину. Я посмотрела в окно. Мы снова вернулись на то же место, откуда отъехали. А я и не заметила даже. Ну что же, негромко произнёс Гром. Смотри, знакомься с материалами, с документами, с инструкциями знакомься. Я кивнула. И ещё, продолжал он: "Запомни, Завтра в четырнадцать тридцать в районном пункте междугородных телефонных переговоров сектор два кабина номер двадцать один районный пункт этот недалеко от места, где ты работаешь два квартала надо вверх по Московской пройти я знаю ответила я а вы Андрея Недвич завтра что в другом городе уже будете Гром пожал плечами. Работа такая. Я завтра уже очень далеко буду, к половине третьего это. Хоть и дали мне генерала, дела чаще всего поворачиваются так, что в кабинете задницу просиживать мне не приходится. Он помолчал немного, как будто подсчитывая что-то в уме, и добавил: как мне показалось, обращаясь к самому себе. Очень далеко. Потом гулко, как в медную трубу, прокашлялся и продолжил инструктаж. Просто пройдёшь в кабинку и снимешь трубку. Отвечу тебе я. Ты задашь вопросы, если тебе что-то останется непонятным после прочтения, а я дам тебе разъяснения. Понятно, ответила я. Не в первый раз при разговоре со мной пользуешься шифрованными определениями, сухо напомнил Гром. Хорошо, сказала я. Мне всё понятно. Ну, раз понятно, тогда на сегодня всё. Андрей Леонидович повернулся ко мне и протянул руку. Удачи, Багира. Я не подведу, заверила я. А я знаю, вдруг хрипло рассмеялся Гром. Поэтому и работаю с тобой. Он внимательно рассматривал меня, всё не выпуская мою руку из своей. Я посмотрела ему в глаза. За те полгода, что мы не виделись, Гром сильно постарел. Кроме тонких морщинок около глаз, у него появилась глубокая складка между бровями, а виски стали совсем белые. "Я не подведу", ещё раз сказала я. Гром снова улыбнулся. Он выпустил мою руку и кивнул мне головой. "До свидания. Извини, довести тебя до дома не могу. Инструкция не позволяет, сама знаешь". Да, сказала я, открывая дверцу. Если будут вопросы, повторил он. Завтра я на них отвечу. Он немного помедлил и добавил: Я уверен, что они будут. Он кивнул мне, машина дала задний ход и, развернувшись, скрылась в темноте. На расшифровку бумаг Грома у меня ушло несколько часов. Когда я закончила, уже светало. Я отложила бумаги на подоконник рядом с толстой пачкой долларов, которые находились в том же конверте, открыла форточку и, дождавшись, пока струя утреннего воздуха наполнит комнату, прилегла на диван. Волга, которую было видно со второго этажа моего особняка, бросала свинцовый отблеск на потолок комнаты. Я задумалась. Смысл текста, закодированного стандартным шифром Б пятьсот шестьдесят семь, никаких особых эмоций у меня не вызвал. Обычное задание, даже не из трудных. Один наш министр попал в очень щекотливое положение. Этому министру Я узнала сегодня из телевизионного сообщения, что он снова собирается с рабочим визитом в Республику Казахстан. Угрожает реальная опасность загреметь на долгий-долгий срок за колючую проволоку. По имеющимся сведениям, полученным громом из вполне достоверных источников, на министра имеется серьёзный компромат. Видеокассета, снятая скрытой камерой, естественно. На ней министр нет, не развлекается в бане или ещё где с девицами, как один из наших политиков. Я помню этот громкий скандал со всей тщательностью передной по стране телевидением. На ней министр ведёт переговоры с представителями двух стран арабского мира. о заключении тайного сотрудничества. Проще говоря, министр налаживает торговые пути. Из России оружие в Россию наркотики. Да, пакостный компроматик. Это вам не баня с девицами лёгкого поведения. Переговоры я узнала из бумаг Грома. якобы проходили совсем недавно на территории Республики Казахстан. Когда министр был там последний раз с очередным дружественным визитом в маленьком городке почти на самой границе с Россией, в Петропавловске. Моим заданием было проверить эти полученные громом данные. Что это? Обычный компромат? лживая билиберда или реальное обвинение. Проще, если на видеокассете окажется просто компромат. Тогда моё задание сводится к тому, чтобы я нашла и изъяла эту кассету. По легенде я должна была прибыть в этот город журналисткой от наших местных Тарасовских ведомостей. Знаю я эту газетёнку, название вроде приличное, подразумевается, что это серьёзное издание, специализирующееся на оперативной информации из компетентных источников, а на самом деле жёлтая пресса и больше ничего. С первого взгляда, конечно, может показаться странным, что журналист провинциальной газеты едет в Казахстан, освещать визит министра России. Но ведь наш Тарасов, по уверением губернатора, сейчас усиленно выбирается в статус столицы Приволжья. Так что участие СМИ города в общероссийских делах на этом фоне должно выглядеть вполне уместно. Надо будет получше намазолить глаза администрации города Петропавловска. Чтобы ни кому в голову не могло прийти, что я и не журналистка вовсе. Кстати, министр, как сообщал мне Гром в своих бумагах, ничего о компромате не знает. Это его люди доложили куда надо, а министр пока беспокоить не стали. Раньше времени-то. Я поднялась из дивана, выключила свет в комнате. И открыла шторы, затем проследовала на первый этаж в библиотеку. Подставив стул, добралась до самой верхней полки и, порывшись там несколько минут, извлекла изрядно запылившийся атлас мира. Давно я им не пользовалась, а зря. Географию своей страны, а также сопредельных государств надо знать хорошо. Я, конечно, Самару с Самаркандом не перепутаю, но а вот и Петропавловск. Петропавловск Казахстанский, да, не велик, что и говорить, а от границы с Россией и правда недалеко. Я сунула атлас обратно на полку, спрыгнула со стула и вернулась на второй этаж на свой диван. По бумагам Грома мне известно, что кассета хранится у заинтересованных людей в Петропавловске. Я задумалась. Вряд ли эти заинтересованные люди будут делать копии с кассеты, если представить, сколько охотников за получить такой материал, а с каждой копией риск, что кто-то доберется до министра скорее. возрастает. Так-так, министр. Объект номер 1. Как именуется он в бумагах? Мне, значит, нужно выезжать, то есть вылетать в этот Петропавловск завтра или послезавтра. Это я ещё выясню, когда свяжусь с Громом. А министр, если верить телевизионному сообщению, прилетит туда через 2 дня. На 1 день там задержится, будет встречаться с городской администрацией, посетит какое-нибудь культурное мероприятие, банкет обязательный, ну, как обычно. А потом продолжит свой путь в столицу Казахстана Астану. Интересно, И что это он в таком маленьком захолустном городишке останавливается? Вот я, как журналистка, это и выясню. Чем спрошу: "Ваш город так замечателен, что министр у вас решил на целый день задержаться?" Представляю себе, как там городская администрация забегает. Как же? Министр приезжает со свитой, Со свитой вот тут-то меня и осенило. Министр. А кто у нас в его заместителях? Кто у нас в большую политику подался после того, как после того, как в Югославии расформировали нашу разведгруппу, я ни с кем из своих бывших товарищей не встречалась. Может быть, все сильные органы устроили дело так, что мы разъехались подальше друг от друга. На власти мы уже не работали, а вдруг кому удастся нашу группу перевербовать? А может это просто стечение обстоятельств? Не знаю. Встречаться я ни с кем не встречалась, а вот видеть мне одного из членов нашей группы приходилось. И не так-то уж редко по телевизору. Он теперь трудится на благо страны в должности второго заместителя интересующего нас министра. И он наверняка будет участвовать в поездке. Первый заместитель министра в Москве останется замещать, а второй поедет. Вопрос Почему Гром ему не поручил проведение операции? Ответ я завтра получу. Я уверен, что вопросы будут, сказал Гром мне тогда в машине. Он знал даже, по-моему, какой именно вопрос я ему задам. Что ж тут не догадаться-то? Не мог, как будто в машине, сказать. Второй заместитель министра располнял в последнее время он поточнел, какая-то властность появилась в манере поведения, в повадках, на лице печать больших полномочий. Сейчас его зовут Василий Петрович Никифоров. А ведь помню время, когда он был волком. 5 лет назад Югославия. Волка ко мне. приказал гром в телефонную трубку. Он подумал немного и обернулся ко мне. Багира, останься, послушай. Прими во внимание. Всю группу бы собрать, да только вы двое отдыхаете, остальные на заданиях. Слушаюсь, ответила я. Что такого волк натворил, если гром решил поступок его принародно обсуждать? Обычно гром разговаривал с нами членами разведгруппы поодиночке, один на один говорил, а сейчас волк, как ко мне, боги расстанься. Судя по резкому и сухому тону, что-то совсем недопустимое волк сделал. Хлопнула дверь. Вызывали, товарищ майор. Не торопливо шагнул в комнату волк. Сервалосый. крепко сбитый и невысокий. Он и вправду напоминал волка, остановившегося перед прыжком. Особенно сходство дополняли светлые зелёные, почти жёлтые глаза, спрятанные за массивными надбровными дугами, и выдающаяся вперёд нижняя челюсть, напоминавшая старинный чугунный утюг, который разогревают у угольями. Как человека я его не очень хорошо знала. Мы не были товарищами, но солдат он был отличный. Потрудитесь отчитаться за своё последнее задание, сухо сказал ему Гром. Я же представил вам отчёт в письменном виде, ответил на это Волк. Потрудитесь, бесцветно повторил Гром. Он оставил волка стоять посреди кабинета, а сам сел за свой стол, облокатившись на него и накрепко сцепив пальцы перед собой. Я отошла к стене. Гром в упор смотрел на волка. Моим заданием было как можно скорее освободить заложника без лишнего шума. Заложником был местный банкир, пояснил Гром. Он смотрел на волка не отрываясь, но говорил мне: от террористом, полусумасшедший русский солдат, мальчишка наркоты обожрался и крыш поехало. Слава богу банкир попался ему под руку ночью и сам был выпивши, так что всю серьезность положения осознать не сумел. Бродил не вдалеке от расположения наших частей, блевал балеком и икоркой. Тут наш солдат его и заметил. Пушку к виску приставил и материл на чём свет стоит: и югославское правительство, и российское, и Америку, и евреев почему-то. Волк усмехнулся. Быть бы большому скандалу, если бы этого заложника кто-нибудь из иностранцев заметил, продолжал гром. Мне как сообщили, я сразу волка послал. Террориста никаких требований не выдвигал, матерился просто и пушкой тряс. А волк его застрелил. Хотя безусловно, можно было обойтись без крови. Волк молчал ещё несколько секунд после того, как Гром закончил говорить. "Я действовал согласно инструкции", монотонным голосом произнёс Волк. Объект был опасен. Солдат совсем не вменяемый был. Если бы я не застрелил его, то он и меня и этого толстого убил бы. Там солдаты были из части убитого террориста, так сказать. Они видели. Устало заговорил Гром. Он уже банкира отпустил и оружие на землю бросил. Он к тебе с поднятыми руками шёл. Он был опасин, упрямо повторил волк, наклонив голову. Ты выстрелил, когда у солдата оружия не было. Он внезапно встал на колени и коснулся руками земли, ответил волк. Мне показалось, что он хочет подобрать свой пистолет. Хватит, негромко произнёс гром. Я слышал свидетельства очевидцев. Их не двое и не трое было. Сверху гром поднял указательный палец к потолку. Мне сделали предупреждение из-за тебя. Первое, а ноже и последнее. Я выполнил задание, не изменившимся голосом проговорил волк. Быстро, так что никто, кроме наших солдат, об этом инциденте не узнал. Банкиру потом ещё спирту дали, чтобы он вообще всё забыл. Зачем же было убивать, когда в этом не было необходимости? Тихо спросил его Гром. Волк помолчал, а потом ответил: "Я действовал по инструкции. Разрешите идти?" Гром с минуту смотрел на него. "Иди", сказал он наконец. Волк вышел. Про таких людей, как волк, произнёс, глядя в стену Гром. Обычно говорят: он далеко пойдёт. Может быть, не знаю. Но я не люблю людей, которым нравится убивать. Волк ведь мог оставить его в живых. Гром повернулся ко мне. Этот случай был, по-моему, единственным, когда Гром остался недоволен работой Волка. Но этот случай произвёл на меня довольно сильное впечатление. И слова про таких людей, как Волк, обычно говорят: он далеко пойдёт. Я вспомнила только сейчас. Пророческими они были, как оказалось. Так-так. Может быть, Гром припомнил этот случай волку, то есть Василию Петровичу Никифорову, и теперь не хочет доверять ему проведение операции. Или может быть, волк отказался работать с Громом. Вот это вряд ли. Андрею Леонидовичу редко кто отказывает в сотрудничестве. Честнее и надёжнее сотрудника и начальника не найти. Да и деньги через него проходят хорошие. Очень хорошие деньги через него проходят. Я понимаю, конечно, что финансовая сторона вопроса Волка в его теперешнем положении не очень беспокоит. Но всё-таки ладно. В любом случае я всё узнаю сегодня. Безусловно, Гром выходил на связь с Волком. Интересно было бы послушать. Чем закончился тот разговор? Внезапно я вспомнила о своем желании приготовить на ужин зайца. Когда я вернулась домой с пакетом документов от Грома, не до зайца мне было совсем, не до зайца. Я его даже из морозильника не вынула. Ну и черт с ним. Есть мне уже не хотелось, не смотря на то, что я так и не поужинала. Мне спать хотелось я умылась и не раздеваясь прилегла на том самом диване на котором встретила утро